Глава 10. Палатка Ландфукта в Тингведлире убрана коврами, деревянный пол вымыт дочисто. В глубине — ольков, посредине — стол, скамьи и два мягких кресла. На полке — статуэтка, его всемилостивейшее величество верхом на коне. За жилищем Ландфукта, недалеко от скалы, раскинуты еще две палатки. Одна большая, добротная, из нее только что вышли двое говоривших по датски слуг. Другая маленькая, из коричневого войлока, под самой скалой. Перед старой палаткой сидит человек гигантского роста, в кожаных штанах и с трубкой во рту. Послав за людьми, Ланфукт велел им приготовить постель для дочери судьи и прислуживать ей за столом. Жаркое вино появились как раз в тот момент... Когда судья прощался с дочерью и собирался вернуться к гостям, Юмфру, очень бледная, стояла в дверях, и пока слуги накрывали на стол, смотрел на восток, на облака, которое уже золотило восходящее солнце. Она окинула взглядом также угрюмые скалы, бурлящую реку, холмы, лес и озеро. «Зачем этот большой человек сидит там перед маленькой палаткой?» спросила она. «Это страж», — ответили ей слуги. «Какой страж? В палатке сидит в цепях преступник, которым мы привезли и без стадира. Но завтра утром его, слава богу, казнят. Ух, как бы мне хотелось поглядеть на него!» — воскликнула Йомфру, оживившись. «Любопытно взглянуть на человека, которому завтра отрубят голову. Йомфру изволят шутить. Наша Йомфра может испугаться». Ведь это черный дьявол, Юн Регвицин, тот, что украл леску, оскорбил его величество и убил королевского палача. Пойди к Ланфукту и скажи, что я боюсь. Передай ему от меня, я хочу, чтобы пока я сплю, перед моей дверью стоял страж. Она едва притрунулась к мясу, съела немного каши и слегка пригубила вино. Однако она долго полоскала пальцы в серебряной чаше и смачивала себе лоб. Затем она пригладила волосы и освежилась мускусом. Вернулся слуга. Он получил приказ, чтобы милостивую Йомфру, пока она спит, охранял Йоун Йоунсен. «Пусть он сидит у меня на пороге», — приказала она. Слуги позвали стража и велели ему охранять милостивую Йомфру, ибо она желает почивать. «А как же убийца?» «Что значит мерзкий убийца в сравнении с честью благородной Йомфру?» — возразили они. Человек лениво поднялся и перенес свою жаровню к двери Йомфру. Он присел на порог и продолжал курить. Йомфру отослала слуг и велела им ложиться спать. «Ты исландец?» — спросила она стража. «Что? Я из Кьоса». «А что это Кьос?» «Кьёс — это кьёс. У тебя есть оружие? Ещё чего не хватало? А что же ты собираешься делать, если на меня нападут?» Он показал ей свои огромные ручищи, сначала тыльную сторону, потом ладони и сжал кулаки. Затем он сплюнул и снова затянулся. Йомфру вошла к себе и заперла дверь. Кругом было тихо. Слышалось журчание «Эх, Сарау!» растворявшаяся в тишине, да равномерный удар и топора. Кто-то спокойно и старательно колол дрова. В скором времени, когда все стихло, дочь судьи стремительно поднялась со своего ложа, приоткрыла дверь и выглянула. Страж по-прежнему сидел на пороге и курил. — Я хотел посмотреть, здесь ли ты? — тихо проговорила она. «Как — Как? — переспросил он. — Что такое? — Ты мой слуга. Ложись-ка спать. Как ты смеешь говорить мне «ты»? Разве ты не знаешь, кто я? Хм, подумаешь, какая персона?» Он широко зевнул. «Послушай-ка, сильный Йоанн. О чем ты думаешь?» «Меня вовсе не зовут Сильный Йоанн. Хочешь войти сюда и присесть ко мне на край постели? Кто? Я?» Он медленно повернул голову и взглянул на нее, прищурившись сквозь клубы дыма. — Нет, черт меня побери! — прибавил он, сплюнув, и снова засунул трубку в рот. — Тебе не нужно табаку? — Мне табаку? — Нет. — А что тебе нужно? — Трубки. — Какие трубки? — Из глины. — Но у меня же нет глины! — он промолчал. — Зато у меня есть серебро. — Вот как? Какой же ты неразговорчивый! — Ложитесь-ка спать, дорогая мадам! — Вовсе я не мадам, я ёмфру! — «И у меня есть золото. Ну и что с того? Пусть себе!» Он снова медленно повернул голову и еще разглянул на нее. «Ты мой слуга. Хочешь золото?» «Нет». «Почему?» «Меня повесят. А серебра — это другой разговор. Если только оно в монетах, тогда никто ничего не заметит». Она вынула с кошелька серебряную монету и подала ему. — Ступай к палатке, что у самой скалы, и освободи того человека. — Как? Человека? Кого же это? Йоуна Хрэгвитсона? — Нет. — Дать тебе еще серебра? — он сплюнул. — Мы освободим его, — сказала она и дала ему еще серебра. Потом схватила его за руку и заставила подняться. — Мне отрубят голову. — С тобой ничего не случится, я дочь судьи. — промолвил он и заглянув в свою трубку, она погасла. Йонфру чуть не силы тащила его за собой, она сама приоткрыла палатку и заглянула внутрь. Йон Хрэгвитсон в лохмотьях, чёрный как смоль, лежал ничком на голой земле и спал. Руки у него были скованы за спиной, а на ножных кандалах висели тяжёлые болты, только плечи его слегка приподнимались при каждом вздохе. Возле него стояла миска с остатками еды. Девушка вошла в палатку и внимательно посмотрела на чёрного человека, спавшего таким мирным сном, несмотря на то, что суставы у него опухли, а лодыжки были до крови стёрты кандалами. Его густые волосы и длинная борода были всклокочены. «Так, значит, он спит», — прошептала девушка. Страж с трудом протиснулся в палатку. «Да», — протянул он, очутившись, наконец, внутри и став на колени, чтобы не задевать головой вверх палатки. «Йоун Хрэгвитсон все не просыпался. Я думала что в таких случаях не спят. У него нет души», — заметил сильный Йоун. «Разбуди-ка его». Сильный Йоун наклонился и дал такого пинка спящему, что тот сразу очнулся. Йоанн Хрэгвитсон <-WHHH> подскочил, подобно развернувшейся пружине, и в недоумении уставился на вошедших. Однако кандалы на ногах не пускали его, и он снова упал. «Ты пришел, чтобы отвести меня на плаху, сатана?» — спросил он. «А что надо здесь этой бабе?» — произнесла девушка и приложила ему палец к губам. Она велела стражу снять кандалы с узника. Страж вытащил ключ из кисета и отомкнул их. Но хотя с Хредвиксона и сняли оковы, он все еще стоял на коленях, изрыгая проклятие. Руки он по-прежнему держал за спиной. — Вставай, — приказал девушка и, обернувшись к стражу, добавила, — а ты уходи. Оставшись наедине с приговоренным, она стянула с пальца золотое кольцо и протянула Йоанну. Это была змейка, кусавшая собственный хвост. Постарайся добраться на корабле до Голландии. Затем ты отправишься в Копенгаген, разыщешь там друга короля Арноса Арнеуса и попросишь его ради меня заняться твоим делом. Если он подумает, что ты украл кольцо, передай ему привет от златокудрой девы, отстроенной Аульвы. Этих слов не знает никто, кроме него». «Скажи ему вот что. Если только мой повелитель может спасти честь Исландии, даже ценой бесчестия своей златокудрой девы, образ его будет неизменно окружен сиянием в ее глазах». Она вынула из кошелька серебряный далер, дала его Хрегвитсону и исчезла. На полях Тинга снова наступила тишина, слышалось только журчание потока до да удара топора. Разносимый глухим эхом.